Глава 146. Морской дракон Аквилла. Часть 2. Ну вот, я был прав. Ворчливо произнес Рендерф, надевая нагрудный доспех из мифрилового сплава, рукавицы по ножи и убирая в ножны свои То есть он и был полностью вооружен, но на этот раз наемник мог столкнуться с существом, с которым рыцарь смерти и рядом не стоял. Сначала чернокнижник, а теперь дракон. Кажется, с модым господином я могу встретить все всетипа существ. Ну, прости уж. Тебе не за что извиняться. Как я уже говорил, это мой собственный выбор. К тому же, я всегда хотел хотя бы раз увидеть дракона. Ухмыльнулся и покачал головой Рендел, услышав извинение Теодора. Воин мог взять уровень мастера меча, лишь столкнувшись лицом к лицу со смертью. Человек, который бегал от опасности, Никогда бы не смог зайти на эту ступень. Таким образом, прошло три дня, и настало время навестить Аквилла. Два товарища провели отчаянную подготовку. Они экипировались самым лучшим обмундированием, какое смогли найти на острове. А также закупили магические свитки и прочие расходные ингредиенты. Тем не менее, Тел хорошо понимал, каковы их шансы. Даже если мы проведем 10 боёв, то нам сильно повезет, если мы выиграем хотя бы один. Несмотря на всю их подготовку, шансы на победу не превышали один процент. Глата не предоставила ему информацию о словах дракона, а также секретное отменяющее слово. Но не было никакой гарантии, что оно сработает как надо. Если это возможно, лучше не сражаться. Сглотнув, понял Теодор. Ну, не стоит так сильно нервничать. Похлопав его по плечу, произнес Рэндаль. Разве драконы неизвестны своим непостоянством? Нечего беспокоиться о том, чего мы не знаем. Давай лучше будем ломать себе головы тогда, когда уже встретимся с ней. Удивительно. Но иногда тебя можно услышать по-настоящему мудрые слова. А? Я что-то не понял. Возмутился Рэндальф, который пытался подбодрить своего товарища. Так или иначе, Теодору удалось подавить чувство тревоги. Такие абсолютные существа всегда обладали нередсказым характером. Поэтому невозможно было угадать их истинные намерения. На протяжении трех дней ты уготовился к худшему сценарию. И вот, настало время встретиться с Аквилла, лицом к лицу. «Ну, тогда давай попробуем, каково оно», — с легкой улыбкой произнес Теодор. «Идем», — согласился Рэндальд. Наполненный больше, чем когда-либо решимостью, двое мужчин покинули постоялый двор. «Фестиваль морского бока Это было ежегодное событие, проводимое на пиратском архипелаге. Даже пиратские короли, разделявшие уставы на четыре зоны, не смели вмешиваться в график его проведения. И Теодор быстро угадал причину. Скорее всего, это прихоть самой Аквилла. Четыре правителя существовали лишь для отвода глаз. Настоящим хозяином пиратского архипелага был морской дракон Аквилла. В то время как четыре короля являлись всего лишь ее подданными, которые управляли островами согласно его воле. Это была всего лишь догадка, но конкретно этот фестиваль морского бога был объявлен всего три дня назад. Очевидно, вскоре после разговора с Теодором Аквилла издалась ей... Очевидно, вскоре после разговора с Теодором Аквилла издалась ей приказ и назначила место проведения. Увидев происходящее, ты убедился в своем предположении еще больше. «Эй, блюдок, ты куда уставился?» «Успокойся, приятель, я смотрю туда, куда хочу!» «Чё? Хочешь, чтобы я тебе зубы выбил?» Повсюду то и дело случались перебранки, иногда переходящие в стычки. В отличие от других островов, центральный остров Пиратского архипелага, где проходил фестиваль морского бока, не был соединён с другими мостами. Таким образом, люди были вынуждены приплывать в видоналодках. Естественно, что до катастрофически не хватало на то количество людей, который хотел принять участие в фестивале. К счастью или к сожалению, теодор и Рендельфу не нужно было участвовать в сражении за какое-нибудь ржавое корыто. «Я ждал вас, Теодор». «Я ждал вас, Рендельф. Пока люди толкались в очередях, навстречу к Тео и Рендельфу вышли два человека. Корпуса их лодок были выкрашены в золотой цвет, а на флаге был изображен символ пиратского архипелага – дракон на черном фоне. Подобные привилегии не могли воспользоваться ни богатые посетители, ни даже влиятельные пираты. «И откуда они здесь только взялись? Мне категорически не следует плыть на этой лодке!» Нахмурившись, подумал Тео. После чего все-таки поднялся на борт. Меньше всего он хотел привлекать к себе излишнее внимание. Однако противостоять воле Аквилла было и вовсе безумием. Рандольд запрыгнул в другую лодку, и они поплыли по течению. Как только лодочники опустили на воду свои весла, золотистые посудины двинулись вперед. Два проводника оказались очень искусными в гребле, благодаря чему их лодки плыли несколько раз быстрее, чем все остальные. Нет. Если быть точнее, это просто ненормальная скорость. Теодор подметил, что глаза лодочников сияли синим светом, а значит, они контролировались страхом дракона Квилла. В дополнение к этому, у каждого из них было божественное благословение. а потому они могли грести несколько раз быстрее, чем другие. Кроме того, Тео и Рэндальф впервые их видели, но лодочники обратились к ним по именам, что в очередной раз подчеркивало их связь с Аквилла. Через некоторое время к центральному острову пришвартовалось сотни лодок. И вот Тео с Рэндальфом, подойдя к берегу, пораженно уставились на поистине диковинное зрелище. Это был жертвенный алтарь морскому богу. Это... «Обалдеть!» Не было привлечениям сказать, что перед возвышал целого гора золота. Золотые монеты, драгоценности, безделушки, оружие даже еда, которая не портилась на протяжении целого года. Глядя на впечатленных гостей, лодочники одновременно заговорили. «Фестиваль морского бога проводится раз в год. В этот день половина товаров пиратского архипелага преподносится морскому богу. Чем больше подношений, тем лучше благословение. «Чего?» «Раз в год, значит». В отличие от недоумевающего Рендельфа Тео посмотрел на это пояснение с другой стороны и спросил, «Тогда сколько лет подряд уже проводится этот фестиваль?» «Учитывая этот, 52-й раз». На лицах товарищей появились недоверчивые выражения. «Если все это происходило в течение 52 лет, то сколько же злотых сокровищ накопилось в логове Аквилла?» Злым драконам явно было проще обзавестись состояние, в то время как некоторые драконы любили грабить города, другим, в том числе Аквилла, нравилось собирать дань. Преимущественно большинство драконов любило обустраивать свое логово золотом и редкими предметами. Но какое же состояние вскопило Аквилла? Миллион золотых? 10 миллионов? Или, возможно, сто? Несмотря на отсутствие жадности и тяги к богатствам, даже у Тео перехватило дыхание. Слухи о том, что одно из королевств распрощалась большей частью своей казны, лишь бы не накликать на себя немилость дракона, казались вполне правдивыми. Человеческая жадность безгранична, и люди всегда повторяют одни и те же ошибки. Вздохнул ты, увидев, как алчно поблескивают глаза посетителей. Возможно, Аквила специально все это устроила. Для дракона, который любил кровь и уничтожение, этой причины было вполне достаточно, чтобы наказать неверных. «Ура!» «Ура!» А в следующий момент начался настоящий фестиваль морского бока. Полуобнаженные танцовщицы пустились в пляс вокруг горы золота и серебра и сокровищ, то время как зрители приветственно закричали. Сочетание золота, алкоголя и обнаженных красавиц было достаточно чтобы соблазнить любой мужской глаз. Один лишь что выглядел беззаботно. И вот, вскоре он услышал голос, который попросту не мог не появиться. «Ах, мне скучно. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как я впервые начала проводить эти фестивали. Так что теперь меня это уже не впечатляет». Голос шептал прямиком в его голове. Он был похож на сладкий яд, растапливающий его чувства, как и во время первой встречи. «Аквилла». «Можешь ли ты облегчить мою скуку?» Одновременно с этим лодка Теодора медленно начала отчаливать от берега. Течение осталось на своем месте, и лишь часть воды, на которой покачивалась его лодка, начала нести ее в другую сторону. Возможно, из-за того, что они двигались медленно, Рендер не заметил, что Тео начинает удаляться. Магическая сила совершенно не ощущалась, поэтому данное явление, наверное, следовало отнести к неотъемлемой силе дракона, который был способен контролировать саму природу. «Разве вы не просили меня пойти со своим спутником?» Решив не сопротивляться, спросил Тео. «Неважно. Если хочешь, вы можете пойти вместе. Но от этого я буду чувствовать себя менее комфортно. Лучше я пойду один». Чего-то такого Тео ожидал, а потому решил не жаловаться, не возражать. Его политика заключалась в том, чтобы максимально долго избегать конфликта. К тому же он не хотел втягивать в это Рэндальфа. Во всяком случае, терять ему было нечего. но ну и кроме того, пока Квилл не позиционировала себя как врага, правильнее всего было бы пообщаться с ней. Вскоре лодка Теодора прошла сквозь широкую трещину в скале. Глубина стала мельче, и в конце концов они ткнулись в берег. Лодочник поднял веслу из воды и указал глупе пещеры. «Пойдите». Ничего не ответив, Теодор шагнул на землю. «Хм? Что это за запах? Из пещеры исходил какой-то любопытный запах, щекочущий его нос. Однако он не был токсичным. Теодор спокойно прошел внутрь, очистив запах при помощи заклинания. Повсюду росли сталактиты, и сама по себе пещера казалась полностью естественной. Единственными рукотворными объектами были факелы, закрепленные на стенах на равном расстоянии друг от друга. Я приближаюсь, ищу десять шагов. Он достиг эпицентра запаха. тот момент, когда Теодор так подумал и сделал еще один шаг вперед. Холод. Его нога коснулась земли, и его пять-чуть закричали. Это была неизбежная смерть. Он понял, что у него нет ни малейшей возможности ее избежать. Теодор Миллер не знал, как именно, но он чувствовал. Это место станет его могилой. Даже учитывая крайнее ускорение его нервной системы, Атака была слишком мощной и быстрой, чтобы ее можно было даже увидеть. Кроме того, она была чересчур компактной. То, что атаковало его, было меньше монеты и походило на зернышко. Это было похоже на магическую пулю Альфреда, но только не магическую. Атака достигла его еще до того, как он успел ее идентифицировать. Жжжу! Она пролетела прямиком через Теодора и продолжила прокладывать себе путь в стене. Атака была настолько мощной, что остановилась лишь после того, как пробила половину каменного свода пещеры толщиной в десятки метров. Это была далеко не та сила, с которой могла совладать защитная магия шестого круга. Однако Теодор пережил этот удар. Капли воды выпущены вперед при сверхмощном давлении? На лбу Тео выступил испарина, поскольку он едва избежал критической ситуации. Затем он увидел, как на его правой руке сияет умбра. и понял, как он вышел Если бы флюидизация сработала мгновением позднее, атака пробила бы его череп, оставив от Теодора Миллера лишь труп. Возможно, он смог бы что-то сделать, если бы это поле было осознанно из ауры для магической силы, но атака была исключительно физической, которой он ничего не мог противопоставить. В некотором смысле тот, кто ее произвел, обладал абсолютным превосходством. И это существо ждало. Теодор мог лишь покачать головой и посмотреть в сторону темного зала, расположенного впереди. Именно там был эпицентр странного аромата, а также тот, кто выстрелил в него, капелька воды. «Хм? Ты вышел? Донеси души Теодора поистине страшный голос. Тео едва сумел побороть инстинкт, велевший ему склонить голову и начать целовать ноги этой женщины. «Могу ли я попросить рассказать о смысле этой атаки?» Глаза Теодора блестели, и он в любой момент был готов разорвать свиток телепорта. Тем не менее, Квилл ответила тоном преисполненным, глубочайшей скуки при этом совершенно не испытывая к нему никакой враждебности. «Нет никакого смысла. Я не постоянно во многих отношениях, поэтому просто решила так поступить. «Как? Просто неожиданно напасть?» «Нет. Я решила провести одну атаку, чтобы посмотреть, выживешь ты или умрешь. Ты очень хорошо с ней справился. Честно говоря, я не думала, что ты сможешь избежать ее. Так что ты оказалась интереснее, чем я предполагала». Дав этот ужасный ответ, Аквилла щелкнула пальцами. Жемчужины на потолке и стенах, залы засветились, а чего в комнате стало ярче. Темнота отступила, и глазам Тео предстала сама Аквилла. «А?» Одновременно с этим тело Теодора застыла Синие волосы, будто морская вода. Реминисцентные глаза, светящиеся завораживающим светом. Два рога, растущие между синими волосами. И великолепные белые плечи. слегка прикрытый роскошным плащом. Любой мужчина тотчас же почувствовал вовлечение, в том числе Теодор. Раньше ему доводилось встречать прекрасных женщин, но ни одна из них не была таким воплощением женственности, созданным, чтобы соблазнять мужчин. Аквила выглядела просто ошеломляюще. Даже ее экстравагантные золотые аксессуары, которые могли показаться чересчур роскошными, на ее фоне выглядели не более чем легкими украшениями. Держа в руках странную трубку, Аквила смотрел на Теодора своими, слегка раскусами глазами. А теперь начнем же рассказ.